Глава 13. Учитывая, что в первом зале подземелья рванули 30 зарядов ограниченной мощности, трудно было рассчитывать на то, что там еще горели на стенах факелы. Первыми с обычными факелами спустились орки, и я просто за компанию с грон. Полусеялись смятые шлемы, кольчуги, мечи, алебарды без древков. Все поверхности покрывал тонкий слой копоти от двух сотен сгоревших человек. И запашок стоял специфический. Нас никто не встречал. Мы дошли до центра зала и подождали остальных. Напротив выхода с лестницы изъяли три прохода. Я с Гронгом сначала заглянул в центральный. Обнаружили большое помещение со стеллажами, а на них открытые гробы. Отдельно стоял каменный саркофаг со сдвинутой плитой. Кажется, это казарма упырей, а каменный ящик – кровать дохлого гада, который меня кусал. Ничего интересного. Рассудив, что крайние проходы должны вести в кольцевой коридор, повел народ в правый. Если идти против часовой, стрелкам будет удобнее целиться. Внимательно осмотрел пол и стену у входа, вдохнул тошнотного воздуха крематория и перешагнул воображаемый порог. Я вошел в довольно широкий коридор. На стенах высоко под потолком в чашах горел огонь. Света огни давали мало. Свои факелы точно не помешают. Слева и справа от себя поставил по арбалетчику. За нами Гронк с факелом и еще пара стрелков. Потом Орки с факелами и ятаганами. Кэрри с моей драгоценной сумкой на плече. Глаза и магички с парой стрелков. А в гномы-стрелки и Рене. Предупредил всех, чтобы не наступали перед ним на пятки. Друг другу не жались. И повел отряд без спешки. Включил лесное патрульное состояние. Ничего не ждал, ни о чем не думал. Время остановилось, пропало, его не было никогда. Существуют только события, просто сами по себе. Впереди почудилось движение, колохнулось пламя факелов. Я выбросил руку в энергетическом ударе и лишь после этого различил призрака. Бешеное верчение воздуха. Создание разорвало ударом, высвободило вихри, воздух внезапно рванулся резким порывом ветра. Я заметил, как еще два призрака отбросило от нас к стенам. Арбалетчики дружно выстрелили. Снова резкие порывы ветра. В принципе, противник не особо, только плохо видно. Заметить можно лишь в нескольких шагах. Вот и программа моя сообщила, что за элементарию дали всего двадцатку опыта. Разве что нападут массы, но это вряд ли. Кэри сказала, что не действуют по единожды заданной программе. Двинулись дальше. Дошли до двери справа. Я подергал ручку. Заперто. «Ага, а как откроются, когда магички будут проходить мимо?» «Настя, опечатай их, пожалуйста», — попросила я демона. «Тебе же для этого не нужно воплощаться?» «А если там что-нибудь интересное?» — спросила она. «Засада там, опечатывай», — сказал я. «Если будет время, через сутки посмотрим». «Готово», — проворчала Настя. «Так, на все двери никакой энергии не хватит. Говорят, впереди будут маги». Успокоил свою чертовочку. Снова пошли вперед. Прошли всего несколько шагов, сзади раздались девичьи взвизги и нечеловеческий истошный вой. Я оглянулся. Ведьмы верещали напротив уже открытых дверей. «Привидения!» орали девчонки. «Фигня! Пошли дальше!» сказала Настя. Я пошел вперед. «Выходит, нежить не может пройти через адскую печать?» спросила я демона. «Конечно, они же все заточенные духи!» безразлично ответила Настя. «Печати запирают именно души!» «В аду, которого не существует», — добавил я. «Да, не существует», — убежденно заявила демон. «И в преисподней нет никаких печатей. Она сама по себе э -э, тоже не существует». За разговором чуть не пропустили новое нападение вихрей. Снова три создания колонной. Следующие двери справа. Настя сказала, что без всяких сопливых командиров с косичками запечатала. «Ты все-таки спрашивай, ага», — попросил я. «Ага», — проворчала она. «Ты лучше подумай, откуда за нами следят. Ведь следят же». Истошный девичий виск подтвердил ее слова. Двери открывались, когда к ним подходила середина отряда. Но с другой стороны, ясно же было после первого раза, что мы ловушку как-то обезвредили. Значит, автомат стоит с датчиками, например, на вибрацию. Отбили мы очередных трех вихрей. Подходим к дверям. Я скомандовал. На месте шагом марш. Потопали секунды 3-4. Двери открылись. А я что говорил? Открылись, значит, двери, и на нас ринулись полупрозрачные фигуры стражников, уголовников с обрывками веревок на шеях, наемников с мечами. Ринулись, блядь, и сразу принялись душить. Я развеял призрака какой-то шлюхи в кандалах и восклицаю мысленно. Сука, ты не запечатала двери? Сам же сказал спрашивать, резонно ответила Настя. Запечатывать? Да не надо уже, подумал я, отправляя в небытие привидение двух мечников, что носили на Гронго. Ведьмы запели свой противопривидейный гимн. Призраки резко снизили активность, стали рассеиваться. Я раздавал энергетические удары и матерился. Орки рубили их ятаганами, арбалетчики кинжалами и тоже ругались. Только стало чуть свободнее, прилетели воздушные сволочи. У меня перехватило дыхание, орков оттолкнуло к стенам. Едва успел ударить двоих воздушных в спины, почти добрались до магичек. Шарахнули порывы ветра, от меня отлетел третий воздушный гад и снова ко мне тянется. Думаю, родню, что ли, нашел. Я же огненный вообще, хотя магия воздуха тоже есть немножко. Говорю ему вежливо, прямо от всей души. Ну чего тебе, приятель? Душить! прошелестел выхер. Всех! Во! Разговаривает. Ну и души на здоровье, сказал я, мы-то здесь при Вас душить! Просвистела элементалия или элементалий, я хмыкнул. Элементали звать Виталий?» «Да!» – засвистела воздушная турбулентность. «Я называться! Дай мне силу!» «А что ты будешь с ней делать?» – спросил я. «Служить! Тебе подчиняться!» «Хм! Заманчиво!» «Да надо попробовать! Может, и не получится!» Я протянул вперед руку, воздушный призрак вытянул тонкий вихрь. Я почувствовал на ладони что-то очень мягкое и сухое. Сказал мысленно «Заряжайся!» Ну, амулеты же могу заряжать. Появилось сообщение. Поздравляем! Вы установили контакт с элементалем воздуха. Сила духа плюс 2, опыт плюс 20. Ваш дух кратно сильнее духа его создателя. Вы переподчинили элементалие опыт плюс 20. Вы наделили своего элементалия именем силой духа магической энергии. Опыт плюс 20, магическая энергия минус 3. Сила духа минус 2. У вашего элементалия есть функции. Удушение, воздушный удар, подчинение элементали воздуха слабее себя, поглощение элементали воздуха слабее себя. При поглощении сила и время существования вашего слуги увеличивается. Ваш элементалий обладает зачатком разумности. Вы можете менять ему задачи. Для этого назовите его по имени. Поставьте ему первую задачу. «Слушаю, хозяин!» Почтительно просвистел вихрь. «Значит так, Виталь, перешел я к делу. «Летишь впереди меня на пять шагов, встречных элементалей поглощаешь, пока влезет». «Да, хозяин!» – радостно прожужжал Виталик и сразу приступил. Отлетел на заданную дистанцию. Гронк прохрипелся и глухо прорычал. «От ты монстрятина, вих!» Я не стал возражать, типа, кто бы говорил. Ухмыльнулся и сказал небрежно. «Погоди, дойдем до огненных. А остальные?» — спросил громко хрипло. — Ну ты оборзел, не сдержался я. Остальных сами. Половина добычи, половина элементалей. Он проворчал что-то неразборчивое, но тем не менее нецензурное. По существу же сказать явно было нечего. Я с чувством легкого морального превосходства повел отряд дальше. Виталика я стал видеть намного лучше. Наверное, перестал таиться. Различал основной вихрь туловища без ног, как у джинов в мультиках, короткий вихрь головы и ответвления по бокам типа рук. Прошли немного по коридору. Виталий остановился, поднял руку. Я тоже притормозил и задрал верхнюю конечность. Сказал, стой раз-два. К моему вихрю приблизились враждебные элементали. Один протянул к Виталию вырост и чужака всосало тонкой струйкой. Тело моего урагана потемнело, сверкнули зигзаги молний. Послышались невнятные раскаты очень далекого грома. Наверное, Виталик так переваривал супостата. Второго и третьего он поглотил без шума. Ко мне удлинилась его шея. В шаге передо мной воздушные струи сложились в пацанскую мордочку хулиганского вида. «Я полон хозяин», – доложил он. «Моя сила растет, я могу подчинять семерых собратьев». «Подчиняй, дружище!» — улыбнулся я. «Слушаю!» Существо изобразило улыбку, подтянулось и продолжило движение. Я повел отряд дальше. «Думаю, все складывается как-то слишком гладко. Вот коридор только на первый взгляд прямой». Вообще, проход от казармы упырей отстоит примерно на 1 шестую пи, если по линии стен круглого зала. Прошли мы по прямой мимо трех комнат с привидениями, и теперь коридор ощутимо кривится направо. Это легко определить по тому, как при взгляде вперед вдаль убегают стены. Если раньше они смыкались, то теперь размываются. Это какой не есть плавный, но все-таки поворот. А за поворотами обычно поджидают неприятности. Что это может быть? Наверное, обещанные личи патрулируют участки коридора. Кстати, воздушные еще не нападали с тылу и в круглом зале их не видели. Значит, тоже бродят туда-сюда на своих участках. Их почти не видно. Им можно маячить на прямых отрезках, а личи появятся сразу на дистанции их удара. И будут суки такие ее поддерживать. Мы подошли к очередной двери справа. Я попросил Настю ее опечатать. К Виталику приблизились вихри враждебные. У него из головы к каждому протянулись тонкие выросты. Мой вихрь пролетел немного вперед и повел их за собой на этих поводках. Настя запечатала следующую дверь. Виталик подчинил новых собратьев. Теперь он пропустил свою стаю вперед, летел сзади. Я позвал его. «Виталя!» Он сразу протянул ко мне хулиганскую мордашку. «Слушаю, хозяин!» «Идите вперед, встречных элементалей подчиняй или разрушай. Используй подручных, сам силы старайся не тратить. Когда встретишь лича, бей об стену и жди нас». «Есть господин!» Просвистел Виталя, втянулся и припустил вдаль. Вскоре я перестал его различать. Ну, идем себе в экономном темпе, сберегая силы, хоть и подмывало ускориться посмотреть. Коридор уже заметно изгибался влево. Скоро должно начаться самое интересное. Сначала я заметил вдали какое-то трудноразличимое мельтешение. Приблизились, стало понятно, что нечто темное с унылым постоянством летает от стенки к стенке и обратно. Безопаски подошли уже ближе. Какой-то явный мертвец в темном балахоне, седые лохмы на черепе вперед с ускорением летел к стене. Припечатался плашмя, отскочил и полетел обратно. Виталик разворачивать его не стал, волосы на черепе полетели назад, появилась возможность разглядеть мертвеца подробнее. Череп у него был не совсем голый, обтянутый тонкой серой кожей, только на скулах в разрывах белела кость. Имелись даже губы, как два тонких червя, но вместо носа провал и в глазницах горели красным кристаллы. На полу валялись посох с хрустальным набалдашником, вороненный венец, раскрытая книга в черном переплете с цепочкой и браслетом. Должно быть, оно носило ее на руке. Валялись также обломки тонких костей, фаланги пальцев. Вообще, после каждого контакта со стеной из-под балахона что-нибудь вываливалось. Существо пыталось махать руками. Губы шевелились, но ему не удавалось сосредоточиться. Заклинания прерывали новые удары об стену. Я задумчиво наблюдал процесс. В принципе, нам ничто не мешало оставить все как есть, как бы донести эту мысль до мертвеца. Я вздохнул, скомандовал. Привал, дадим ногам отдых. Уселся, навалился на стеночку и добавил. Наверное, назад пойдем, дальше ничего интересного. На меня внимательно посмотрели и тоже принялись располагаться на полу. Подошел Гронк, протянул краюху хлеба и кусок копченого мяса. Добродушно проворчал. «Наши передали, подкрепись». Молодцы, орки. Гномы тоже доставали из переметных сумок снеть фляжки. Подошел коренастый бородач в доспехе, протянул фляжку. Не побрезгуй, командир. Благодарю, сказал я. Пожалуйста, дайте что-нибудь стрелкам и ведьмам. Дадим. Как не дать? Проворчал гном. Я отпил из фляжки. Гном ей пиво. Сделал еще два глотка и вернул владельцу. Безразлично посмотрел на полеты лича. А это наверняка был именно лич. Виталик работал без устали, явно полон сил. Вот только помощников у него оказалось всего пятеро. Не иначе мертвец разрушил парочку. Лич повернул ко мне свою жуткую морду, провыл загробным голосом. «Отпусти, маг!» А счет решил, что я маг. Мне стало интересно. Он врезался в стену, полетел обратно и завыл. «Я вижу темную ауру, отмеченного смертью! Твоя карма пылает!» Блин, ну мухи не обидел, то есть специально. Возмутился я. Личинки не считаются, уточнил громко. Лич поролся в стену и ответил на обратном пути. Твоя карма пылает с рождения, маг. Отпусти. Тресь. Я задумчиво проследил его полет. Тресь. Все-таки обидно. Был магом, стал личем, но так и остался игрушкой в руках стихии. Тресь. Смешная штука судьба. Только взлетишь. Тресь. И снова таблом в преграду. Трис, «Настя, у него есть магическая энергия?» Спросил я. «Ну, была десяточка». Мне хотя проворчала Настена. «Я же на печати потратилась». Трис, «То есть сейчас уже нет?» Уточнил я строго. «Нет», — сухо ответила демон. Я сказал слух. «Виталь, прекрати!» Трис, Лич замер к стенке анфас. Я тожественно воскликнул. «Свободен!» Кости дробно застучали по полу, опал балахон. «Получилось!» «Ай, да я...» На месте Лича лицом ко мне стоял призрак молодого парня в доспехах с мечом в руке. Пришло сообщение. «Вы освободили дух Лича. Опыт плюс пятьдесят. Чудесатость плюс один». «Благодарю», — донесся далекий голос. «Кем ты был?» — спросил я. «Паладином. Я погиб, когда мы пришли уничтожить здесь скверну индейского святилища. Уничтожили». Да, меня превратили в личи и поставили охранять новое мерзостное святилище Двуликова. Я помотал головой. Так, ты пришел сюда искоренять не Двуликова, индейцев? Да, их культы омерзительны. И сразу после искоренения индейской мерзости здесь возник культ Двуликова. Я не мог этого предполагать. Услышал я печальный ответ. Ну да, куда уж тебе усмехнулся я. Что конкретно ты охранял? «Чуть дальше по коридору слева вход куда-то, я не знаю, что там». Мне пришла в голову мысль. «Ага, а паладин – это же вроде воин света, даже немного маг». «Да, маг, я благодарен тебе, но ненавижу твою тьму». «Дурачок», – улыбнулся я. «Это мне можно ненавидеть, а ты меня должен понять, простить, пожалеть». «Свет беспощаден», – призрак воинственно поднял меч – Ладно, хрен с тобой, будь беспощаден, вздохнул я. Кстати, тебе в рай не пора, или куда вы после смерти на перерождение? Я обещал отслужить. Забудь, махнул я ладошкой, считай, что ты мне ничего не должен. Это не тебе решать. Проорал бы призрак, будь он живой. До меня же доносилось лишь слабое эхо. Я пойду с вами, ведь вы пришли уничтожить капище Двуликова. Не, только пограбить, сказал я, так-то нам пофиг. «Я не сомневался в низменности твоих мотивов», – пафосно прогундосило эхо. «Это не повлияет на мое решение». Прям руки зачесались рассеять потустороннего идиота, но что-то в нем было, что вызывало уважение. Пусть по мне это баранья упертость в догмы. «Ну иди», – вздохнул я, вставая, повысил голос. «Подъем, стройся, шагом, пошли дальше». Я на ходу открыл меню, информацию, занес в дневник. Лич, два глаза, посох, книжка. Не сомневаюсь, что Рене приберет или гномы. Основательная раса двух шагов от дома не сделают без мешка на всякий случай. Интересно, сколько стоит снаряжение Лича? Но ну, не само же оно появляется, все-таки это не игра. Наверное, делают некроманты во владениях вампиров. Значит, должно стоить дорого. Выбраться бы только отсюда». Мы дошли до дверей в стене слева. Они гостеприимно открылись. Никто на нас не напал. Я попробовал заглянуть внутрь, а внутри глаз выколи. Я позвал Рене, а Кэри сама подошла. «Что ты говорила?» — спросил я. «Там могут быть элементалии воды, духи смерти и маги?» «Ты забыла об элементалии огня», — сказала Кэри. А ага, газа будешь тут». Зудила правая ладонь со знаком огня. Малыш почуял родню. Я присел на корточки, протянул в проход руку, ее объяло пламя. Из пола выросла огненная фигура, потянулась ко мне. «Ну, здравствуй, родной!» – весело сказал я, вставая и открыл объятие. Огонь кинулся ко мне, я его попросил только за лук не хватайся, у него ушки. Огненные лапы нерешительно замерли у моих плеч. Я погладил его пламенные вихры. «Пойдешь ко мне?» Огненное создание кивнуло головой. Я обнял огонь за плечи, меня изнутри обдало жаром, слюна закипела и высохла, появилась изжога. Я непроизвольно рыгнул пламенем. Ощущение, как первый раз от говяжьего дошика. Остро, горячо, но в целом замечательно. Хм, гулко сглотнул Рене, начало хорошее. Я посторонился от входа, сипло молвил. Гномы, дайте пиво. Мне протянули фляжку, я сделал три глотка, вернул тару и продолжил командирским голосом. «Виталя, по команде первым влетают твои помощники, за ними ты. Летите к водным, сушите или разбрызгивайте, если их нет, душите магов, понял?» «Да, с, с просвистел вихрь. Я обернулся к арбалетчикам. «Вы сразу за мной и Рене, ни на что не отвлекаясь, гасите элементали, потом магов». «А может, первым колдунов?» – спросил боец. Ими займутся орки. Я обратился к Гронгу. Сразу бежите к ним и рубите. Великан молча кивнул. Я обернулся к Рене. На мою и долю твоей шпаги – духи смерти. Он без слов вынул шпагу из ножен. Потом девочки. Лечите орков или просто поете что-нибудь. Девчата неуверенно захихикали. Гномы – резерв. Готовьтесь отразить нападение с тыла или подтягивайтесь к нам. Решите по ходу. Я обвел воинство, глазами строго спросил. «Все всем ясно?» «Да командуй уже, хренов Манштейн!» – проворчал Рене. «Немец, наверное», – подумал я и дал отмашку. «Виталия, пошли!» Девчата дружно подняли ручки, запели. Пятеро вихрят на поводках влетели в проем. Загорелся свет. Раздались характерные хлопки, в лицо ударил ветер. Свет заметался. Грохнули Виталиных подручных «хорошо, если не всех». Виталя бесстрашно рванул в помещение, я за ним с бесшабашным азартом. На встречу дух смерти с косой уже занес орудие. Прыгаю к нему с криком Сгинь! Фигура в черном теряет четкость. Справа Рене в длинном выпаде пронзил другое призрачное страшилище. И Есть мгновение глядеться. На стенах горят факелы видимость в норме, опознал трех водных элементалий, вернее, догадался, что это они. Ну кем еще могут быть полупрозрачные здоровенные змеюки? в которых все переливается. Поднялись вертикально, покачиваются. Виталик на одну наскочил, от нее полетели во все стороны брызги, заиграли радуги. Двое оставшихся его подручных навалились на другую мокрую пакость. За спиной загрохотали ботинки, в третью водную тварь полетели арбалетные болты. Так, а вон те пятеро в балахонах, скорее всего, маги. Отскакиваю в сторону с линии атаки орков, хватаю лук, накинул стрелу. А орки уже здесь. Первым бежит Гронг. Стреляю, достаю следующую стрелу. Маги протянули руки, с пальцев сорвались молнии. Гронг с ревом катится кубарем. Падают еще двое орков. Стреляю, вынимаю третью стрелу. Первая пробивает гаду капюшон. Ренет первый добежал до магов. Один просто будто отмахнулся и бродягу отбросила, опрокинула. Второму гаду стрела пробила голову. Маги резко повернулись ко мне. Я послал третью стрелу и собрался сменить позицию. Надо было сразу удирать. Только руку с луком успел убрать в сторону, в меня ударили разряды. Тряхнуло всего, по коже побежали мурашки, ощущения скорее приятные. Моя стрела пробивает третью бошку под капюшоном. Поверх изображения появилось сообщение. Поздравляем, вам удалось поймать и аккумулировать разряды. Опыт плюс 20. Ваша способность и энергетическое воздействие улучшено до третьего уровня. Появился навык «Ловец молний». У вас появилась характеристика «Заряд». «Заряд – единица». Думаю, где заряд, там должен быть и разряд. Огляделся, а крыть-то уже практически некого. Виталик разбрызгал змеюку и навалился на мага в балахоне. Душит. До последнего колдуна добежали двое орков. Он смог остановить одного, но второй развалил его ятаганом вдоль на две половинки. Вторую гидру добивали вихрята. Третью дружно расстреливали арбалетчики. Пробоины не успевали затягиваться, потоки прервались. Существо плавно отекло на пол. В помещении вбежали магички и сразу принялись лечить орков. Гронг смог подняться на карачек и помотал башни. «Ох, бля, чуть не сдох!» Поднялся на ноги и вернулся ко мне. «В следующий раз идут гномы!»